Глава десятая Лина с трудом разлепила веки. Во рту было так сухо, что девушка еле смогла вдохнуть воздух. Казалось, язык приклеился к нёбу. «Пить», — прошептала она. Никто не отозвался. «Ах да, она дома, мама на даче. Чёртово лето. Никого нет, кто бы мог помочь». Полежав еще несколько минут и набравшись сил, девушка кое-как слезла с кровати. Сил не было даже надеть тапочки. Держась одной рукой за живот, с трудом проделала путь на кухню. Надо поскорее прийти в себя, пока мать не увидела, в каком она состоянии. Наполнила стакан водой из-под крана и с жадностью выпила до дна. Как хорошо. Лина села на табуретку. Злые слезы показались в уголках ее глаз. Какие же мужики скоты. Как она ненавидит их всех. Как пользоваться ею они в очереди на перебой, а как открыть кошелек сразу в кусты. Ноздри девушки расширились при воспоминаниях, как сначала Стас, а потом и Димка вытолкали ее в зашей. Никто из этих уродов не захотел взять на себя ответственность, а что ей прикажете делать? Рожать она не собиралась, не хватает только нищету плодить. Но занимала денег на аборт, а теперь отдавать еще надо. Работы, как на зло нет. Как сейчас перед глазами Лины стоит тот клиент, на которого ее вырвало ужином. Проклятый токсикоз. Лина уже давно стала подумывать о том, чтобы уехать куда-нибудь подальше из Архангельска. В места, где нормальное лето, а не пронизывающий холод. Она слышала от матери, что Анька устроилась где-то вблизи столицы. Было бы здорово переехать тоже в те места. Глядишь, и бывшая подружка устроит ее на какое-нибудь теплое местечко. В конце концов, как раздружились, так и подружатся обратно Анька добрая, ломаться не будет Аня хлопнула в ладоши еще раз Дети остановились Все построились в ряд, приказала Анна Света, опусти руки вниз Так сейчас начнем с первой позиции Держимся за перекладину и все внимание на меня Анна Владимировна, можно мне в туалет? Беги только по-быстрому Аня включила музыку, а сама отошла в сторону, внимательно наблюдая за происходящим. «Ань! Аня!» Девушка вздрогнула, услышав этот голос. Медленно повернулась. Она ослышалась? «Да я, это я!» В дверном проеме стояла Лина. Улыбалась и махала руками. Аня нахмурилась, поглядела на часы. До конца урока еще 25 минут. Что Линке надо и как она вообще здесь оказалась? Переодевшись после занятий в джинсы и рубашку, Аня вышла из дверей учебного заведения, поискала глазами Лину. Может, ей все это приснилось? «Я здесь». «Нет, все-таки это наяву». Лина стояла под кустом черемухи. «Привет». «Ой, Анька». Бывшая подруга неожиданно набросилась с объятиями. «Господи, как же я рада тебя видеть! Как я соскучилась, Анютка, подружка моя!» Аня стояла, не шевелясь, она совершенно не разделяла восторг Лины. Наконец спросила. «Какими судьбами?» «Я приехала к тебе». «Ко мне?» «Хм». Аня сделала шаг назад, собираясь повернуться и уйти. «Анют, ну, Анют!» Лина неожиданно упала на колени, схватила подругу за руку. «Я сволочь, я знаю, ну ударь меня, ну, понимаю, что полностью заслуживаю это». «С такими, как ты, у меня не может быть ничего общего». «Да я не виновата, правда. Димка тогда зашел ко мне». Аня скептически усмехнулась. «Вот ты мне не веришь, а он, не успев войти, вдруг набросился на меня. Я ему сказала, что не могу быть с ним. Он парень моей лучшей подруги, а он сказал, что вы разошлись». «Хорошая история, Лина. Может, тоже хочешь поступить в театральный? У меня есть знакомый в приемной комиссии». На глазах девушки выступили слезы. Можешь не верить мне, но с тех пор, как мы поссорились, все у меня пошло на смарку. Подружка Анечка, прости, ради бога. Аня поджала губы. Хорошо, что никто их сейчас не видит. Она стоит, а перед ней на коленях ползает красивая брюнетка. Поднимайся, хватит валяться на дороге. Вся изгвоздалась. Подумав, добавила. Говори быстрее, что тебе от меня надо и уходи. Все-таки Лина уговорила Аню выслушать, помириться с ней, и та уступила. Разумеется, девушка уже не могла доверять подруге, как когда-то. Аня понимала, что их отношения никогда уже не станут прежними. Также ей пришлось временно потесниться. Лине негде было жить, деньги у нее отсутствовали, так же, как и работа. Подруга заехала в квартиру Ани и тут же, ссылаясь на свой высокий рост, оккупировала единственную кровать. «Слушай, Анют, прости, у тебя все-таки хоть какая-то работенка есть, да и в клубе, я уверена, бабло хорошее зашибаешь. Ну, купи раскладушку или матрас себе, я ж ненадолго. Как только ты мне подыщешь работу, я тут же съеду». Аня опустила глаза, не желая показывать Лине свои чувства. «У нее еще полно дел сегодня. Скоро зачеты в институте, и надо было готовиться. И слава богу, что сегодня выходной в клубе, а так бы ей пришлось совсем не сладко». Генерал Волков вышел на балкон, потянулся. Каждый раз, когда он видел, как соседка выбегает из подъезда в спортивном костюме, ему очень хотелось присоединиться к ней. К сожалению, мужчина понимал, что уже не одолеет более чем сто метров. Он обернулся, вглядываясь в сумрак комнаты. Там на полу, одиноко поджидая его, лежали гантели. Эх, нехорошо генерал-майору отлынивать от физических упражнений. Он поглядел на чашку со остывшим кофе, которую он по-прежнему сжимал в руке. Выплеснул ее содержимое с балкона. «Эй, поосторожней там!» Раздался капризный женский голос этажом ниже. Вячеслав Ильич перегнулся через перила. «Простите, не знал, что кто-то внизу». «А что, только у вас балкон?» «Еще раз покорнейше прошу простить». Женщина внизу громко хмыкнула. «У Аньки теперь весь балкон в кофейной гуще». Хотите, я уберу. Да уж, пожалуйста. Крехте, Вячеслав Ильич прошел на кухню, взял рулон бумажных полотенец и вышел из квартиры. Интересно, что это за девица внизу? Оничкина подружка или родственница? Он нажал на кнопку звонка. Дверь распахнулась. Прямо перед ним стояла высокая красотка в коротком халатике, практически не закрывающем самые интересные части тела. Генерал нервно кашлянул. «Ну чё, дед, вперелся, проходи». Слово «дед» мгновенно привело мужчину в чувство. «Вот стерва». «Где надо помыть?» Она усмехнулась. «Где, где, на балконе, конечно, но если хочешь всю хату почистить, то начинай с кухни». Вячеслав Ильич, покачивая головой, прошел в комнату. «Слышь ты, мужик, а ботинки снимать тебе не научили?» «Вот влип-то», — подумал он. Прямо посередине комнаты стоял металлический шест в распорку между полом и потолком. Он остановился в изумлении, уставившись на это сооружение. «Чего застыл? Ты никогда не видел пилона?» Она расхохоталась. Сзади послышался звук открываемой двери. «Вячеслав Ильич?» Генерал обернулся на показавшийся родным голос. «Что вы тут делаете? Лина, что происходит?» «А этот, блин, весь балкон своей помойкой залил». Мужчина увидел, как лицо Ани залила краска смущения. «Ой, простите, пожалуйста». Девушка схватила соседа за руку, потянула обратно в прихожую. «Лина, ну как ты могла?» «Хм, а как он мог?» Аня подождала, когда мужчина обуется и вышла с ним на лестничную клетку. «Прошу меня извинить, так неловко. Не обращайте внимания, Вячеслав Ильич». Он улыбнулся. «У вас боевая подруга». «Как стыдно». Девушка закусила губу. «Не переживайте, это моя вина». Неудачно вылил кофе с балкона. Аня, наконец, рассмеялась. «А что это у вас там за металлический столб стоит?» Ему показалось, что она пришла в замешательство. «Это...» — девушка вздохнула. «Пилон для танцев. Ой...» — глянула на часы. «Опоздаю на работу». Девушка махнула мужчине рукой и скрылась за дверью. Генерал Волков сидел у себя в кабинете. Вроде на сегодня расправился со всеми делами, и можно уже уходить. Чувствуя, что осталось сделать нечто важное, засело у него в голове и не давало покоя. Ладно, он еще посидит полчасика в кабинете, а вось вспомнит. Он вытащил телефон из кармана пиджака. Интересно, как там племяш поживает? Уже прошло три недели. Он там один, бабылем. Чистяков сказал, что уговорил Настю навестить Илью в эти выходные. Так у них ничего и не вышло. Девчонка надула губы и свалила на следующий день. Даже не дождалась окончания своего отпуска. Еще бы. Кому приятно, когда парень на тебя плюет с высокой колокольни? Илья ответил сразу. Генерал даже удивился. «О, дядь Слав, как дела?» «Замечательно. Сижу на работе, а ты еще не соскучился по цивилизации?» «Абсолютно нет. У меня на самом деле достаточно плотный график». «Ну-ну, говори. Утром на охоту, потом купаюсь в пруду. А там нет лягушек, пиявок?» «Да нет, там рыбы полно. Я уже засушил килограмма четыре. Вам с Чистяковым к пиву. Да, еще тут по лесным тропинкам бегаю, чтобы в форме держаться». Вячеслав Дмитриев расхохотался. «Это как у меня соседка. Тоже каждый день бегает трусцой». «Дрова перерубил все». Генерал удрученно покачал головой. Вон Илюшка сразу тему сменил, не прореагировал на соседку, да что ж с ним такое, надо ему искать бабу с опытом, чтобы знала, как завести парня с полуоборота.